Что мне теперь делать с его предложением? Еще утром я хотела принять его. Теперь я не знала. Мое сердце повернулось сначала в одну сторону, а потом в другую. Как только у меня выдалась свободная минута, я отправилась на рынок заменить гребень сломанной «Маляке», Я шла мимо рядов торговцев коврами и красильщиков шерсти, чтобы попасть в ту часть базара, где продавались инструменты ковроделов, лезвия для выравнивания ворса, разделители бахромы и гребни. Проходы были темные и узкие, заваленные мусором. Когда я отыскала нужную лавку, то услышала, как кто-то играет надрывную мелодию на кеманчи, Я тихо подпела, мотив казался странно знакомым. Потом я поняла, откуда, и повернулась, увидев молодого музыканта Ферейдуна, в одиночестве сидевшего на камне, перебирая струны. Концы тюрбана были обтрепанными, а лицо грязным. Приблизившись к нему, я сказала, «Салам, это я». «Кто такой я?» — кисло спросил он, не поднимая головы. Я оттянула печах, чтобы он увидел мое лицо. «А, — сказал он, — ты одна из этих его...» «Что ты хочешь сказать?» Я была удивлена его грубостью. «Ничего», — ответил он, словно эта тема его раздражала. Я снова закрыла лицо. «Что случилось с тобой? Мне казалось, ты один из его любимчиков». Он взял на кеманче визгливую, словно кошачий вопль, ноту, и губы его сложились в саркастическую усмешку. «Он меня вышвырнул?» «Почему?» «Я был слишком нахален», — объяснил он. «Ему это нравится, пока не переходишь границу». Визгливые ноты, которые он извлекал, раздражали слух. «Перестань», — сказала я. «Что будешь теперь делать?» «Не знаю», — ответил он. «Мне некуда идти». В его красивых, с пушистыми ресницами глазах был страх, гладкий подбородок дрожал. Он был почти ребенок. Вытащив монету, на которую собиралась купить гребень, я положила ее в его чашу для подаяний. Да будет с тобой господь, сказала я. Он поблагодарил меня, и когда я пошла прочь, заиграл нежную печальную мелодию. Она напомнила мне музыку, которую он играл в первую ночь, которую я провела с Ферейдуном. Как много изменилось с тех пор и для меня, и для юного музыканта, как неожиданно он оказался на улице. Передумав делать покупки, я повернула домой. По пути с базара я обычно шла мимо маленькой мечети, которую хорошо помнила. Я вошла в нее и тихо села в одной из усланных коврами боковых комнаток, слушая женщину, читавшую Коран. Она как раз начала одну из моих любимых сур о двух морях, одно из которых сладкое и насыщающее, а другое соленое, но в обоих водится красивая крупная рыба». Слова успокоили мое сердце, и когда я услышала призыв с минарета, то встала и помолилась, касаясь лбом кистей ковра. Закончив, я снова уселась на ковер, слушая с закрытыми глазами ровный голос читавший Я думала о Ферейдуне и Нахит, об узлах нашей с ней дружбы, которые в моей памяти вдруг превратились в путанную бахрому. Я по-прежнему не знала, что делать с предложением Ферейдуна, а мой сега скоро истекал. Какая бы мысль ни терзала меня в нашей деревне, отец почти всегда замечал это, наблюдая за мной. Что бы он сказал мне сейчас? В мыслях я отчетливо видела его таким, каким он был в нашу последнюю прогулку вдвоем, с посохом в руке. Он поднял его словно меч». «Открой глаза», — сказал он, и голос его прогремел во мне. Я повиновалась и словно впервые увидела ковер под ногами. Цветы его вздрагивали, будто собираясь распуститься в звезды, а птицы, казалось, готовились взлететь. Все очертания, к которым я так привыкла — желтые изразцовые стены мечети, купол, уходящий ввысь — Даже самый пол все теперь казалось изменчивым, как частицы песка в пустыне. Стены задрожали и вспучились, Землетрясение, подумала я. Но никто больше не заметил этого, и все же земля, стены и потолок больше не были твердыми. Я тоже начала утрачивать телесную суть, и на блаженный миг чувство, будто я уступаю чему-то, охватило меня, растворяя меня в совершенном ничто». «Баб!» — молча воскликнула я, — «что мне делать?» Он не ответил, но его любовь пронизала мое тело. Я ощутила радость от его близости в первый раз после его смерти. Вспомнился день, когда он, забыв о болезни, показывал мне водопад и женщину с могучими руками, спрятанную за ним. Его любовь никогда не рождалась из его собственных интересов, Она не зависела от того, доставляла ли я ему удовольствие. Узнать его любовь было все равно, что узнать, какой должна быть любовь. Она была чистой и ясной, как река, и я хотела отныне чувствовать себя такой же. Хизр, пророк Господа, показывал заблудившимся в пустыне паломникам дорогу к воде. «Теперь мой отец показывал мне путь». Колебания вокруг меня замедлились и утихли, стены снова обрели твердость, ковер стал самым обычным ковром. Я коснулась ворса, чтобы соединиться вновь с землей, потом встала на подгибающиеся ноги. Женщина, читавшая Коран, заметила, как меня шатает и предложила мне помощь. «Осторожнее, ты выглядишь ослабевшей», — сказала она. «Спасибо, мне уже намного лучше», — ответила я. Когда я вышла из мечети, шаг мой был тверд, и решение насчет Феридуна цвело в моем сердце.